Глава 723. Истинная бессмертная душа. Земли древних Дао-озёр вновь начали оседать, словно некая сущность под землей опять сделала глубокий вдох. Сотни тысяч практиков за пределами дао Озер во все глаза уставились на центральную область. Второе! Второе извержение! Когда во второй раз извергаются 30-метровые дао озера, велик шанс, что из них появятся сокровища, тоже из 300-метровыми озерами. А про трехкилометровый даже и говорить не стоит. Но сейчас начинается второе извержение 30-километрового Дао-озера. Бьюсь об заклад, будет выброшено невероятно ценное сокровище. Новое сокровище должно превзойти все, что появилось до этого. Настоящий бесценный артефакт. Если даже практики на границе древних Дао-озер понимали это, о людях, находящихся в эпицентре событий, не стоило даже и говорить. Даже Лубай невольно поежился. Отбросив все мысли о схватке с Манхао, он с дрожью в сердце посмотрел на расстилавшееся внизу Дао-озеро. Подросток из секты Одинокого Меча тоже не сводил глаз дао озера. при этом в его голове крутилась одна навязчивая мысль. «Только не говорите мне, что этот меч не настоящий Дао-фортуны! Что же тогда ее истинный дар?» Странный блеск появился в глазах марионетки из секты Золотого Мороза. Находящиеся внутри практики секта Золотого Мороза уже заполучили желаемые сокровища и планировали уйти, но после такого неожиданного поворота событий они быстро передумали и решили попытать счастье в последний раз. Совершенный увядший мило смотрел на озеро, в то время как практики клана Сун высвободили свои ауры. Девятнадцатый патриарх клана Лео тёр с губ, его глаза безумно забегали. После своего недавнего поражения он был готов заплатить любую цену, лишь бы уровать хотя бы один предмет. Дие хотел что-то недовольно пробурчать, но сдержался. Он был слишком слаб, чтобы дальше участвовать в схватке. Глаза Джоу чене рядом с ним ярко засияли. В следующий момент послышался Рокот, знаменующий скорое начало второго извержения. Озерная вода закипела, словно готовилась ударить вверх мощной строей. Перед самым извержением Манхау неожиданно вспыхнул ярким светом. И рванул к девятнадцатому патриарху клана Ли. «Проклятие!» Мысленно ругнулся патриарх клана Ли и бросился бежать. Остальные члены его клана последовали примеру предводителя. «Безумец! Совсем крыша поехала? Второе извержение вот-вот начнется. Думаешь, у тебя есть время на нас?» Манхао, ты что творишь?» «Вы пересекли установленную мной черту. Поэтому, как и обещал, я убью вас!» Спокойно ответил Манхао. Ему никогда не нравился клан Ли. Будь то случай с Лида Уи во время турнира за наследие Кровавого Бессмертного или инцидент в пещере перерождения, когда практики клана Ли загнали его в угол, все это лишь подлило масло в огонь жажды убийства Манхао. Сейчас его цы и кровь были напитаны силой, поглотив физическое тело Дие, бурлящая внутри сила была готова в любой момент вырваться наружу. Он помчался вперед с самопомрачительной скоростью, на ходу взмахнув рукавом. Огромная магическая рука, источающая ауру поиска Дао, рванула в сторону убегающих членов клана Ли. Остальным практикам не было до этого никакого дела. Грядущие извержения и шансы получить сокровища интересовало их куда больше дряз какого-то клана. Пятеро людей, включая девятнадцатого патриарха клана Ли, в фонтане кровавых брызг были отброшены назад. Они уже хотели задействовать перемещающие талисманы, но тут Манхао указал на них пальцем. Возникла великая магия кровавого демона. Вокруг них разверзлась кроваво-красная воронка. Девятнадцатый патриарх клана Ли и его товарищи в ужасе закричали: Нет! Манхао! Дай нам один шанс! Пощели!» Мы уйдем с ее же секунду! Обещаем! О! А в тот раз у пещеры перерождения вы дали мне шанс? Холодно спросил Манхао. Кроваво-красная воронка начала поглощение от своей крови. Под аккомпанемент своих же жутких воплей Девятнадцатый Патриарх и остальные практики клана Ли начали стремительно увидать. Огромное количество ци и крови начало стекаться к Манхао, отчего его физическое тело становилось и сильнее и сильнее. Аура поиска Дао ярко вспыхнула, после чего с леденящими кровь криками эксперты клана Ли превратились в скелеты. Когда кости обратились в труху, их зарожденные божества попытались спастись бегством, Манхао вновь взмахнул рукой. «О, В поднявшемся ветре пять зарожденных божеств задрожали, а потом полностью усохли. Хватило одного мгновения, чтобы убить пятерых практиков Ли, уничтожив их телом и душой. Жаль, что я еще не вошел на третью ступень великой магии кровавого демона, иначе я мог бы использовать стадию духовных меридиан. Когда Мэнхоу почувствовал, как физическое тело наливается новой силой, внизу послышался мощнейший рокот, 30-километровое озеро пришло в движение. Началось извержение! Второе извержение! Взгляды всех присутствующих были направлены на безграничные воды озера. Только один человек не смотрел на озеро. Манхао с блеском в глазах посмотрел на дитя Дао Джоу Ченни с обиталища души. После одного короткого взгляда он полетел в направлении своей новой жертвы. Кто мог предугадать, что Манхао посмеет атаковать Джоу Ченя? Даже Джоу Чен не мог поверить своим глазам, все таки между ними Манхао Манхау не было вражды. Рванув вперед с огромной скоростью, Манхау замахнулся и ударил кулаком. Аура поиска Дау раскалывала воздух, пока кулак мчался к Джоу Ченю. Тот задействовал свою энергию и выполнил магический пост, в конце выставив перед собой руки. В результате столкновения изо рта Джоу Ченю брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад. «Какого чёрта?» – взревел он, пытаясь справиться с головокружением. «Я хочу тело, которое ты недавно забрал и спрятал в своей бездонной сумке!» Потребовал Манхао и вновь двинулся на него. «Чёрт, чёрт!» Джоу Чен хотел было еще отступить, но извержение Дао-озера постепенно нарастало. В воде вспыхнул яркий свет, словно оттуда совсем скоро должны были вылететь сокровища. Сейчас никто не обращал внимания на конфликт Манхао и Джоу Ченни, однако никто не ослаблял бдительности. И внимание практически всех присутствующих было сосредоточено на озере внизу. Манхау еще раз ударил в побледневшего Джоу Ченя. Он выполнил магический пас, отчего его тело расплылось в воздухе и затуманилось, но этого оказалось недостаточно. Его вновь скрутила в приступе кровавого кашля. «Слишком силен! Мне с ним не тягаться!» Лицо Джоу Ченя стало мертвецки бледного цвета. По его мнению, Манхау выбрал самый неудачный момент для атаки – На данный момент перемещение не работало. Оно становилось доступным только после начала извержения. Извержение начнется в любую секунду, подумал он, стиснув зубы. Вот только мне не продержаться против него и пары лишних вдохов. Взгляд Манхау был так же холоден, как северный ледник. Он атаковал практиков клана Ли, чтобы забрать их це и кровь, после чего снова обретенные силы отнять собранные другими сокровища. Между ним и Джоученем не было вражды, однако грабить практиков из северных пустоши было куда безопаснее, чем представители южного предела. Это никак не было связано с враждой или ненавистью, все дело было в территориальной принадлежности. Разумеется, этого Джо очень просто не мог понять. Отдай тело или умрешь! угрожающе прорычал Мэнхао. Рок отдал озера усиливался, бурлящая вода опустилась практически до самой низкой отметки, и свержение начнется буквально через один вдох. «Надо продержаться!» – подумал Джоу Чень, во все лопатки. Еще пару вдохов! Совсем не ценишь собственную шкуру!» – холодно процедил Мэн Хао. Взмахом руки он вызвал Девятую Гору и вращающиеся вокруг нее белую и черную жемчужины. Когда они начали опускаться на Джоу Чэня, тот изменился в лице и попытался удрать, но физическое тело его противника уже было сравнимо со стадией поиска Дао. Поднятая Манхао рука, казалось, была одним целым с девятой горой. Чудовищная разрушительная сила обрушилась вниз. У Ченя вся внутри буквально кричала о надвигающейся смертельной опасности. Чувство скорой смерти было как никогда ярким. Он понимал, что уже не успеет увернуться, как и понимал то, что если гора раздавит его, он умрет и телом, и душой. я! Будучи человеком решительным, он быстро вытащил сияющее золотое тело и бросил Манхао... Как только Манхао поймал его, с шипением началось извержение Дао-озера. Когда бесконечный поток озерной воды ударил вверх, все увидели, что внутри вместо целой кучи сокровищ, как в прошлый раз, находился всего один предмет. Этот иллюзорный объект съел всеми цветами радуги, словно душа. Внешне он походил на мужчину, хотя черты лица были немного размыты. С появлением души небо потемнело, земля задрожала. А следом появилась небывалая аура, которая легко могла подавить как ауру отсечения души, так и поиска Дао. Это была аура бессмертного. Бессмертная аура ударила прямо в небо. Но самое потрясающее было в том, что она принадлежала не лжи бессмертному, а истинному бессмертному. Пространство вокруг души тотчас изменилось, естественный закон изменился, словно этот объект одним своим существованием подменял уже существующие законы. «Душа Истинного Бессмертного!» Хрипло и в то же время с нескрываемым восторгом воскликнул подросток из Секты Одинокого Меча. «Душа Истинного Бессмертного!» Вторила ему марионетка Секта Золотого Мороза. Совершенно уведший Дао, патриарх клана Сун и все остальные ошеломленно застыли. Хоть они и были морально готовы к тому, что во время второго извержения появятся ценные сокровища, Никто из них даже представить не мог, что этим сокровищем окажется душа истинного бессмертного. Если кто-то на пике стадии поиска Дау поглотит душу истинного бессмертного, это подарит ему невероятный шанс обрести истинное бессмертие! Это действительно душа истинного бессмертного! Мало кто понял, что было выброшено из Дал озера в особенности это касалось сотен тысяч практиков на границе. Однако большинство людей над главным озером с первого взгляда поняли значимость этого объекта. Глаза Манхау заблестели, существовали истинные и лжебессмертные. Истинные бессмертные обретали просветление относительно их собственного Дао, и достигнув решающего момента в культивации, должны были пережить бессмертное треволнение. Выжившие переступали со стадии поиска Дао на обретение бессмертия. С другой стороны, бессмертные не сталкивались с бессмертным треволнением. Они вырезали своё именно на дарующее бессмертие платформе Девятой Горы, после чего им даровалось бессмертие. У них появлялся бессмертный Ци, но они могли быть бессмертными лишь на Девятой Горе. Им не позволялось покидать ее пределов, к тому же если уничтожить дарующую бессмертие платформу, их всех ждала смерть. Ведь все они были бессмертными клана Ц. Дело дрянь, появление души истинного бессмертного точно привлечет внимание экспертов пикапоиска Поиска дау со всех сект и кланов Южного Предела. Эту ауру крайне сложно запечатать. «Хоть она и не выйдет за границы Южного Предела, дома ее уже есть люди, которые ее почувствовали». Подросток из секты «Одинокого меча», марионетка из секты «Золотого мороза», совершенные увядшие Дао и остальные практики осознали, что это значит. «В бой! Я должен заполучить ее как можно скорее! Даже если мне не удастся ею воспользоваться, я могу обменять ее за щедрое вознаграждение! Она должна стать моей! Любая, кто будет из-за нее со мной сражаться, покойник!» Подросток из секты одинаковыми час налитыми кровью глазами бросился вперед. Остальные тоже не стали стоять столбом. В следующий миг все бросились вперед, даже Мэн Хао. Началось сражение за душу истинного бессмертного. Каждый хотел во что бы то ни стало получить контроль над душой истинного бессмертного, прежде чем сюда прибудут эксцентрики пика поиска Дао. Ведь борьба шла за бессмертную судьбу, шанс стать истинным бессмертным, кроме этого ничего не имело значения. «Не существовало ничего важнее бессмертной судьбы».